Зимняя ВИШНЯ СОВЕТСКОГО КИНО Елена Сафонова родилась в Ленинграде 14 июня 1956 года в актерской семье. Ее отец, Всеволод Дмитриевич Сафонов, был известным актером театра и кино, окончившим театральное училище имени Щукина. Его дебют в кино состоялся через год после рождения дочери в фильме «Солдаты», Он исполнил роль Керженцева. В 60-е годы семья Сафоновых переехала в Москву, в актерский дом на Мосфильмовской улице. Там Лена пошла учиться в спецшколу с углубленным изучением французского языка. Кто бы мог тогда подумать, что через два десятка лет эти знания понадобятся Сафоновой в ее парижской жизни. Елена Сафонова вспоминает. «Мое детство прошло среди актеров. Часто в киноэкспедициях, куда меня брал отец, иногда я засыпала на кофрах с кинопленкой, постоянно помогала осветителям, звукооператорам, кому-то что-то подносила. С этими воспоминаниями расстаться невозможно. Папино влияние предопределило мою будущую профессию, я даже не выбирала, кем буду, для меня все было ясно». Несмотря на громкую фамилию отца, путь Елены в актрисы был достаточно труден. В 1973 году она предприняла первую попытку поступить во ВГИК, но ее не приняли. Елена устроилась библиотекарем, надеясь через год предпринять еще одну попытку. Однако и через год ситуация повторилась. Педагоги ВГИКа сочли ее бестоланной и посоветовали поискать другую профессию. Сафонова вновь вернулась к библиотечным полкам. Однако мир не без добрых людей. Видя огромное желание девушки стать актрисой и, главное, переживая за ее отца, коллеги последнего решили предоставить Сафоновой шанс. Так, в 1974 году она оказалась на съемочной площадке сразу двух картин у Аиды Монасаровой в фильме «Ищу мою судьбу» Люба Иванова и у Алексея Коренева в телефильме «Три дня в Москве. Эпизод». Этот дебют окрылил Сафонову, и спустя год она поступила таки во ВГИК в, в мастерская Льва Кулидженовой и Татьяны леозной В 1976 году контакты Сафоновой с кинематографом продолжились, она снялась еще в двух фильмах «Поле перейти. Эпизод» и «Семья зацепенных. Зоя». Затем на долгих пять лет ее отношения с кинематографом прервались. Однако радоваться было рано. Учеба в ВГИКе складывалась для Сафоновой тяжело, к ней постоянно придиралась руководитель курса Татьяна Лезнова. В итоге, проучившись два курса, Елена приняла решение перевестись из ВГИКа в родной Ленинград, в Институт театра музыки и кино, курс Рубена Агамерзяна. Заметим, что это решение Сафонова приняла не сама, на этом настоял ее тогдашний муж, актер БДТ Виталий Юшков. Сафонова познакомилась с Юшковым на съемках фильма «Семья Зацепиных», где она играла роль второго плана, а он главную – Виктора Зацепина. Однако любовь получилась односторонняя. Юшков влюбился страстно, а вот сама Елена ничего кроме симпатии к нему не испытывала просто не смогла устоять перед его напором. Однако ничего хорошего из их брака так и не вышло. А теперь послушаем рассказ самой Елены Сафоновой. «Мой первый брак был совершенно случайным. Он был хорошим человеком. Просто накануне свадьбы я вдруг поняла, мне надо идти в ЗАГС, а я его не люблю. Я вышла замуж потому, что мне было неудобно отказаться перед его родителями которые уже приготовили подарки, уже позвали гостей. А я сейчас приду и скажу, вы знаете, я не люблю вашего сына. Мне было стыдно отказаться, потому что я уже практически жила в их доме, и мы прожили с мужем более-менее благополучно шесть лет, до какого-то момента, когда жить вместе уже было нельзя. Но вернемся на некоторое время назад». Окончив алгитмик в 1981 году, Сафонова пришла в труппу театра имени Комиссаршевской, где ее учитель Рубен Агамерзян был главным режиссером. Однако, несмотря на это обстоятельство, ее роман с этим театром не состоялся. За четыре года работы она не сыграла ни одной серьезной роли, выходя лишь в массовках в обыкновенной истории «Как важно быть серьезным», «Беге» и так далее. Единственной отдушиной в те годы оставалось для Сафоновой кино. В том же 1981 году Сафонова снялась в небольшой роли Лена в фильме Инессы Селезнёвой «Всем спасибо». А затем в течение двух последующих лет она снялась сразу в трех фильмах «Голос» 1983 год эпизод, о «Возвращение Баттерфляй» 1983 год главная роль – Соломея Крушельницкая, а «Двое под одним зонтом», 1984 год, главная роль Олига. Громче всех в этом списке прозвучало «Возвращение Баттерфляй». Оценивая игру Сафоновой, критик Галина Черменская писала следующее. Сафонову критики объявили открытием, но зрительской картины не стала. Да и не могла стать. Героиней ее была оперная певица, а опера у нас, как известно, давно перешла в разряд элитарного искусства. Между тем, это был редкий образец удачи биографического жанра, а молодая, никому по прежним своим ролям не запомнившаяся актриса, сумела доказать владение материей столь же тонкой, сколь и трудно уловимой экраном, сыграв высокое счастье творчества, много требующее но и стоящее приносимых ему жертв, в данном случае отказа от счастья простого человеческого, то есть личного. Для молодой актрисы это был очень серьезный уровень. После этого успеха Сафонова стала желанной актрисой на многих съемочных площадках и за последующие три года снялась еще в семи картинах. Среди них самая известная «Зимняя вишня». После выхода на экраны страны в ноябре 1985 года фильм мгновенно сделал Елену Сафонову суперпопулярной актрисой российского кино. Эта история началась в 1974 году, когда будущий создатель зимней вишни сценарист Владимир Волуцкий, он написал сценарий к фильмам Начальник Чукотки 1967 год Семь невест Ефреита Разбруева. 1971 год и другие, оказался в Ялте на съемках фильма «Звезда экрана». Там же оказалась и молодая участница массовки, актриса Надежда Репина, которая три года назад закончила в ГИК и к тому времени сыграла всего лишь две серьезные роли в фильмах «У озера», «Жену героя Шукшина» и «Любить человека», бывшую возлюбленную героя Солоницына. Так получилось, что между Репиной и Володским возник роман. При этом оба они были в ту пору людьми несвободными. Актриса была замужем за режиссером Андреем Разумовским, сценарист был женат на актрисе Алле Демидовой. Однако это обстоятельство не помешало обоим броситься в пучину любовной страсти. Как будет позднее вспоминать сама Репина, «У меня только что родился ребенок, я так устала от пуза и родов, что согласилась на что угодно, только чтобы отвлечься. Валутский был первым мужчиной, с которым я изменила Разумовскому. Но я тогда в него не влюбилась, он мне не понравился. Мне просто захотелось увести мужика от очень сильной женщины. Захотелось с ней посоперничать. Начавшись в Ялте, роман Валутского и Репиной благополучно продолжился в Москве, куда они вернулись через несколько месяцев. И так длилось долгих 14 лет. По словам Репиной, это было большое сумасшествие. Страсть, измены, пьянки, скандалы, мордобой. Мы расставались и ничего не могли с собой сделать. Я хотела видеть только его. Он хотел видеть только меня. Домой я приходила в 2 часа ночи. Андрей ждал меня и не задавал ни одного вопроса. Я врала ему. Я просто тварь была. Я думала... «Чудо мое! Когда же ты меня выгонишь? Когда же ты устанешь от меня?» Я все время Володскому говорила, «Когда жениться будем, я тебе девочку рожу». А у нас были такие отношения. Чем больнее врезать друг другу, тем лучше. Я заводила какой-то роман и рассказывала ему. с Садизмом, чтобы он страдал. Потом он заводил и мне рассказывал. А, наконец, у меня появился Джорджио. Он был итальянец. Но я его не любила. Я любила Волуцкого и однажды ему сказала, «Или в Новый год мы женимся, или мы расстанемся». А он, когда напьется, то решается жене сказать, а утро протрезвеет и всего боится. А я с Разумовским уже развелась, он не вынес всего этого, ушел к монтажнице. В общем, в Новый год Волуцкий приезжает ко мне с французскими духами, шампанским, и не делает мне конкретного предложения. Я ничего не сказала. Звоню в Рим и говорю джорджо «Да». Приезжает Джорджо, стоит на кухне в фартуке, готовит спагетти, звонит Волуский. «Все, от меня и женимся». Я вызвала Джорджу из Рима. «Ты что, обалдел? Я ничего не могу с собой сделать. Я тебя люблю, отменяй, Джорджо. А я, когда слышу его голос, я просто умираю от любви. Иду на кухню. Подхожу к Джорджу и говорю, «Дольче мой, сладкий мой, мио аморе, ты меня прости, но мы сейчас едим спагетти, выпьем шампанское, и ты уедешь». Он обернулся ко мне и сказал, «Надя, я с первой встречи знал, что ты больная». Мы съели спагетти, выпили шампанское, и он уехал. Приезжает Волоски с газовым пистолетом убивать Джорджу. «Мы остаемся с ним» и ничем это все равно не заканчивается. В начале 80-х, когда его роман с Репиной был на самой середине, Володский сел за стол и написал сценарий, основанный на реальных фактах своего Адюльтера. Сценарий назывался «Зимняя вишня», название придумала Надежда Репина, вспомнив эпизод из собственной жизни, когда она принесла своему маленькому сыну мороженую вишню из магазина и за право поставить по нему фильм стали биться сразу несколько режиссеров – Сергей Микаэлян, Илья Авербах, Александр Панкратов-Белый и Игорь Масленников. Выиграл последний, который в те годы пожинал плоды успеха со своим сериалом про Шерлока Холмса. На роль Ольги Масленников поначалу собирался пригласить саму Надежду Репину. Однако затем от этой затеи отказался, чем вызвал гнев с ее стороны остановив свой выбор на популярные в те годы актрисе Натальи Андрейченко. На роль ее возлюбленного был приглашен Сергей Шакуров. Но обстоятельства сложились таким образом, что Андрейченко сыграть в фильме так и не смогла. У нее в то время на съемках фильма «Петр Великий» начался роман с австрийским актером Максимилианом Шеллом, и Масленников всерьез опасался, что это плохо отразится на судьбе картины. Стали искать другую исполнительницу и в конце концов остановились на героине нашего рассказа, Елене Сафоновой. Хотя у режиссера к ней душа не лежала. Не понравилась она и Шакурову, что вскоре пагубно сказалось на работе. После нескольких съемочных дней он внезапно отказался от роли и уехал в Москву. И на его роли был взят Виталий Соломин. Выйдя на экран «Зимняя вишня» вызвала неописуемую у публики особенно ее женской половины. В прокете фильм занял четвертое место, собрав на своих сеансах 32,1 миллиона зрителей. По опросу журнала «Советский экран» Елена Сафонова была названа лучшей актрисой года. Кроме того, за исполнение этой роли она была удостоена нескольких весомых наград. Премии на седьмом международном кинофестивале в Мадриде и специального приза на 19-м всесоюзном кинофестивале в Алмате. Касаясь этой роли актрисы, все та же критик Галина Чермянская писала, «В фильме Сафоновой многое было сыграно помимо, а точнее сверх, очерченного сценарием. Узнаваемость ее Ольги, типичной неустроенной золушки из нашего двора, настолько очаровывала зрителей» что они охотно принимали за чистую монету и сугубо мелодраматический ход встречу героини с прекрасным выездным принцем. Прототипом этого персонажа был тот самый итальянец Джорджо. однако в тех условиях делать любовником советской гражданки-иностранца было чревато неприятностями, поэтому в фильме его прописали в Прибалтике. Примечание автора. Скорее всего, именно эта точно угаданная комбинация в заправдочности и сказочности и обеспечила вполне заурядному фильму огромный успех. Если фильм не стал чистой банальностью про дамс, то, возможно, потому что у Сафоновой был в этой роли свой, куда более интересный сюжет, об искушениях здравого смысла с его призывами без лишних тонкостей устраиваться поудобнее в жизни о том, как нелегко сохранить себя, свое «я», свое достоинство в унылом и безрадостном существовании обычному человеку. Стоит отметить, что некоторые поступки героини были понятны Сафоновой в силу собственного прошлого. По ее собственным словам, и у меня были романы с женатыми мужчинами, и с неженатыми тоже. Затяжными они не были, «Зачем женатому человеку было уходить от жены и жить со мной, если я сама не была уверена, что хочу и могу с ним жить? Мужчины в некотором смысле все невозможно одинаковы, только лица меняются». Что касается романа Волудского и Репиной, то он после выхода фильма на экран продлился еще три года. Затем любовники расстались. Как вспоминает Надежда Репина, у него... Пошел каскад баб. Один раз я его застала с молоденькой девочкой. Они, оказывается, работали. Печатали в десять утра. Кровати разобраны. Мы пошли с ней пить водку на кухне. Телефон разрывается. Я беру параллельную трубку. Узнаю, что опять какая-то баба едет. Даю ему по морде и говорю. «Я тебя бросаю». Он заявляет. «Если ты сейчас уйдешь, я повешусь». Ложится на пол в прихожей. Я перешагиваю через него и ухожу. Но у нас сохранились хорошие отношения. Мы обычно поздравляем друг друга с днем рождения. Однако вернемся к Елене Сафоновой. После оглушительного успеха в «Зимней вишне» ее карьера в кино резко пошла в гору. В 1986 году она ушла из театра и стала штатной актрисой на Мосфильме. В том же году ее пригласил на главную роль Анна Сергеевна, в свою картину Очи Черная Никита Михалков. Фильм, в котором партнером Сафоновой был знаменитый итальянец Марчелло Мастрояни, Принес ей европейскую славу. Он был премирован в «Каннах-87», а через год Сафонова добавила к этой награде и приз «Давид Ди Донателло». Однако была в этом проекте и своя ложка дегти. Сама актриса так рассуждает об этом. В отличие от мастрояния, меня раздражал деспотизм Михалкова на съемочной площадке. ей нервничала, обижалась. Я только удивлялась. Боже мой, как мастрояние это терпит. Михалков очень любит артистов, с которыми работает, но любит так сильно, что хочет, чтобы мы были еще лучше, и любовью своей давит на корню, а я это плохо переношу. Есть постоянная группа, которая обожает с ним работать. Я тоже им восхищаюсь, я его нежно люблю, но работать с ним не могу. Уверена, что и он чувствует то же самое. Думаю, он больше никогда не предложит мне сниматься. Мы очень разные. У нас разные биоритмы в работе. По-человечески мы можем с ним сидеть вместе за одним столом, говорить друг другу ласковые слова, смеяться. Но в работе у меня возникает какое-то сопротивление, которое я преодолеть не могу. Кроме Михалкова, я совпадала со всеми режиссерами, у которых снималась. В 1992 году в ее жизни произошли знаменательные перемены. Все началось с того, что на нее обратили внимание западные кинематографисты, в частности, французские. Ее пригласили сняться в фильме «Аккомпаниаторша». В главной роли там снималась Романа Боринже, Сафонова же играла знаменитую певицу Ирэн Брайс, женщину, счастливую в любви. Фильм имел большой успех во Франции, а русской актрисе восторженно писали газеты. Сыграв влюбленную женщину, героиня нашего рассказа взяла и сама влюбилась. Во время съемок она познакомилась с французским актером швейцарского происхождения Самуэлем Лабардом и вышла за него замуж. Стоит отметить, что до этого Сафонова уже была замужем и тоже за актером. В том браке, в самом начале 90-х, у нее родился сын Ванечка, но брак оказался неудачным, и Сафонова дала себе слово никогда больше не связывать свою жизнь с коллегами-актерами. Но, как выяснилось, слово своего не сдержала. Елена Сафонова вспоминает... С Моэлем мы познакомились совершенно случайно, в компании. Он, оказывается, посмотрел фильм «Очи черные» и влюбился в мою героиню, о чем я не знала. Он меня просто идентифицировал с ней, но не разобрался, что я могу быть совершенно другим человеком. Он сразу просто накинулся, и меня покорил его восторг по отношению ко мне». Отметим, что до француза Самуэля Лабарда у Сафоновой в числе поклонников уже были иностранцы. Например, американец и итальянец. Последний был очень солидным и богатым человеком, имеющим даже собственный остров рядом с Сицилией. Он предлагал актрисе переехать к нему вместе с мамой и всем имуществом, но Елена его предложение отклонила. По ее же словам, все иностранцы напоминали ей рыб, такие же холодные и скользкие. Однако в случае с Лобардом все вышло иначе. Сердце актрисы дрогнуло. Выйдя замуж, Сафонова вместе с сыном переехала в Париж. Отмечу, что в 1987 году, когда она впервые посетила этот город с фильмом «Очи черные», он ей очень не понравился. Этот отъезд несколько осложнил жизнь актрисы на родине. Ее имя вычеркнули из списков кандидатов на присвоение звания заслуженный артист России. Но не настолько, чтобы всерьез забивать этим голову. У нее теперь начиналась новая жизнь, заграничная. Молодые поселились в небольшой квартирке около Нотр-Дама. В том же году Сафонова получила приглашение от режиссера Лилиан де Кермадек сняться в ее картине «Женщина на ветру» 1993 год. Но эта работа не доставила актрисе большого удовлетворения. Позднее она признается. Фильм снимала женщина-режиссер за 60 лет, у которой, по-моему, не все в порядке с головой. Плюс мания самоубийства. Она все время искала ситуации, граничащие со смертельной опасностью. Например, могла сесть в неисправный самолет, да еще притащить туда всю съемочную группу, чтобы мы разделили с ней острые ощущения. В первое время парижская жизнь захватила Сафонову настолько сильно, что она практически пропала из поля зрения российских зрителей. Этому способствовало несколько обстоятельств, как личных, так и творческих. Во-первых, у Сафоновой и Лабарда родился сын Александр. Во-вторых, она много работала, как в театре, так и в кино. В театр Сафонова попала случайно. В 1994 году актриса Сабина Одепен, она играла в театре ее мужа, заболела, и Сафоновой предложили заменить ее во время гастрольной поездки по стране в пьесе «То, что происходит и то, чего мы ждем». Однако, несмотря на согласие участвовать в этом спектакле, Сафоновой он откровенно не нравился. А Вот ее собственные слова на этот счет. Эта пьеса имела колоссальный успех во Франции. Она шла целый год в двух парижских театрах. Когда я смотрела этот спектакль первый раз, зрители, задыхавшиеся от восторга, устроили овацию. Тогда я подумала, либо я сошла с ума, либо эти люди. Пьеса мне показалась пустой, высосанной из пальца. В любом российском областном театре, не говоря уж о Москве или Петербурге, в зале при прогоне этого спектакля высидели бы до конца всего несколько человек. Однако от прозы жизни не уйти. В России режиссеры и актеры страдают без работы, а мне предоставляется такой шанс, и отказываться от него глупо. Кроме того, мне хочется играть именно в театре. Что касается взаимоотношений с кинематографом, то и здесь Сафонова без работы не оставалось. В 1993 году она снялась в двух фильмах «Мадемуазель О.» по автобиографическому роману Владимира Набокова. В фильме Сафонова сыграла мать писателя и «Ветер с востока». Творческое возвращение Сафоновой на родину состоялось в 1994 году, когда режиссер Иван Дыховичный пригласил ее на главную роль в свою картину «Музыка для декабря». Иван Дыховичный рассказывал, сначала роль, которую я хотел предложить Лене, была совсем небольшой, я дал ей сценарий. Она, конечно, могла покапризничать, потребовать материала расширить, так поступили бы звезды гораздо менее яркие, но Сафонова сразу сказала «да». И в результате уже я сам сделал все, чтобы укрупнить ее роль. С Леной произошла удивительная вещь. Несмотря на свою популярность, она не застыла в штампе, как это случается со многими даже очень хорошими актрисами. Не собираюсь никого осуждать, актерская профессия трагична по сути, но тем не менее реальность такова, что мастеровки но много, личностей наперечет. Лена блистательна, технично, профессиональна и неповторима. Она человек веселый никогда не создающей проблемы за ерунды. Лена принимает жизнь такой, какая она есть. Холод, жара, бытовые неудобства во время работы. Никаких претензий. Далеко не со всеми так, поверьте. С ней очень интересно. И работать, и поговорить, да и выпить. Она не пьет водку, только хорошее вино. Любит вкусно поесть, посмеяться, но при этом не тусовщица предпочитает сидеть у себя в гостиничном номере и читать книгу. Старается обычно выглядеть чуть менее умной, чем она есть на самом деле, отлично говорит по-французски, разбирается в литературе, чувствует и любит поэзию, но никогда не козыряет этим. В 1995 году Сафонова получила приглашение от Игоря Масленникова сняться в продолжении суперхита «Зимняя вишня». Стоит отметить, что 5 лет назад такая попытка уже была сделана, и на свет появилась «Зимняя вишня 2». Однако, согласно правилу, что продолжение обычно хуже первого варианта, тот фильм уже не вызвал былого ажиотажа у зрителей. Но на этот раз Масленников собирался сделать телевизионную версию фильма, которая должна была растянуться на 26 серий, из них 6 серий два предыдущих фильма, остальные – Новое продолжение. «Зимняя вишня-3» была показана по центральному телевидению в январе 1996 года и большинство зрителей откровенно разочаровало. Критик Борис Мурадов в газете «Аргументы и факты» написал статью под недвусмысленным названием «Зимняя клюква». Вот лишь отрывок из нее. Обидно за прекрасных актеров Сафонову и Соломина, и за Удовиченко, и за других тоже. Их замечательная игра не смогла сделать их персонажи правдивыми. Страшно далеки они от народа, как говаривал один умный человек. Если вспомнить классическое определение реализма в здоровом понимании, как показ типических образов в типичных обстоятельствах, то неизбежно приходишь к выводу что все наши сограждане, если не смогли скурвиться и стать новыми русскими, встроенными рядами повыходили замуж за иностранцев, стали потомственными дворянами и разъехались по Франциям да по Америкам. Все, да не все. Даже собственный опыт замужества и проживания за границей не помог Елене Сафоновой вытянуть на себе совершенно дурацкое продолжение фильма. Если в южноамериканских сериалах наши зрители на все с самого начала смотрят как на сказку из за океанской жизни, потому-то и готовы принять ее забыл, то в зимней вишне совсем другое дело. Начало всей этой лав-стории каждый мог запросто примерить на себя. А вот продолжение и конец так же далеки от реальной жизни большинства зрителей, как Луна от Земли. Видеть – видишь, а толку – никакого. А Если же все-таки снимать сказку, то хотя бы умную. В общем, хотели сделать красивое, а получилось даже не как всегда, а гораздо хуже. А потом наступил 1996 год, когда Сафонова вновь заставила российского зрителя заговорить о себе восторженно. Сначала она получила Нику за главную роль, «Вера» в фильме Елены Райской, «Президент и его женщина». Затем на нее посыпался целый букет наград за главную роль Нина Шереметьева в картине Велена Новака «Принцесса на бабах», специальный приз НТВ и НТВ-плюс на Кинотавре, три приза за женскую роль в Выборге на фестивале «Окно в Европу», в Пловдеве, на кинофестивале «Золотой ларец» и, наконец, на «Созвездии 97». Роли посудомойки Нины Николаевны Шереметьевой в последнем фильме далась Сафоновой не сразу. Еще в 1993 году, прочитав сценарий будущего фильма, актриса ответила режиссеру категорическим отказом, объяснив это тем, что история ей кажется слишком сусальной. Однако через три года ее мнение изменилось, и немалую роль в этом сыграл бывший гардемарин, а ныне продюсер, Сергей Жигунов. Он сумел убедить актрису принять предложение. При этом он вел себя как настоящий джентльмен. Когда украинская сторона, участвовавшая в постановке, встала на дыбы и потребовала снимать в главной роли только украинскую актрису, Жигунов ответил категорично «Уйдет из фильма Сафонова, уйду и я». Однако вскоре после выхода фильма на экран в отношениях Сафонова и Жигунова пробежала черная кошка. Произошло это во время работы над сериалом Алексея Зернова «Все красное» по книге Иоанны Хмелевской, где оба актера опять играли главные роли. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на открытые источники, в частности на газеты «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда». Актриса, успевшая пожить и поработать в цивилизованной Европе и не очень врубающаяся в специфику деловых отношений по-российски, позволила себе высказать недовольство по поводу хамства, допущенного по отношению к ней, в Жигуновской студии Пеликан прежнее название Шанс. Как нам рассказали ему с фильмовские источники, на претензии актриса Жигунов отреагировал своеобразно, дав ей понять, что в обществе крутых парней, Надо знать свое место и молчать в тряпочку. Чтобы его объяснения дошли лучше, разгневанный продюсер потребовал Сафонову к себе в кабинет и заявил, что намерен провести серьезную беседу о ее поведении. Звезда, естественно, не пожелала, чтобы ее отчитывали, как нашкодившую малолетку в школе, и аудиенцию проигнорировала. Тогда Жигунов пригрозил актрисе что ее приведут на разборку силой. После чего Елена обнаружила на своем автоответчике зловещий месседж некоего господина, постоянно сопровождающего Жигуновы. Господин требовал немедленно явиться к нему для выяснения отношений. Поскольку этот бывший сотрудник милиции, а ныне лицо неопределенных занятий, пользуется в киношных кругах репутацией человека, связанного с криминальными группировками, Сафонова, которая никогда не была известна как Паникерша, всерьез испугалась его звонка. Актриса решила, что ждать от такой встречи можно чего угодно, и бояться приходится не только за себя, но и за своего ребенка. О неприятностях она поспешила сообщить давнему знакомому, кинопродюсеру и редактору журнала «Киноателье» Юрию Шумилу, который немедленно опубликовал ее открытое письмо с рассказом о распальцовочных приемчиках, практикуемых Жигуновым. Как стало известно московскому комсомольцу, директор Мосфильма Владимир Достель уже приглашал Жигунова побеседовать о многочисленных жалобах, поступающих на гардемарина продюсера в связи с его хамскими замашками. Но герой попросту наплевал на это приглашение. Не пришел он и на заседание гильдии кинопродюсеров где обсуждалась история с угрозами по отношению к Елене Сафоновой. Как сообщили нам близкие гильдии кинематографисты, вместо этого Жигунов написал заявление о выходе из ее рядов, которое вскоре должно быть удовлетворено. А теперь послушаем противоположную сторону Сергея Жигунова, который в интервью «Комсомольской правде» номер от 20 марта заявил следующее. Работа с живыми людьми предполагает трудности. Актеры – люди вообще сложные и эмоциональные. У нас затянулся съемочный период. У Лены из-за этого срывается другая работа. И я чувствую перед ней вину. Мы ей повысили гонорар. И все-таки Лена нарушила, на мой взгляд, некоторые нормы производственного поведения. Какие именно, говорить не хочу. Я артистов никогда не ругаю. Она превысила стандартные требования к съемочной группе. Условно говоря, на площадку можно попросить чая, но нельзя коньяка. Я попросил ее зайти ко мне в кабинет, где до этого она была не раз. Лена не пришла. Ей позвонил начальник службы безопасности студии и оставил на автоответчике сообщение, в котором попросил перезвонить ему или зайти ко мне». Они с Леной приятели жили в Одессе на съемках в одной гостинице. Обедали, ходили на пляж, привоз. Они на «ты», при встрече целуются. Ее сыновенька, которому якобы угрожают, очень любит дядю Витю. В Одессе только его и слушался. Витя страшно обиделся, когда Лена написала в Мосфильмовскую газетенку. Она написала, что Виктор связан с криминальным миром, а он бывший сотрудник милиции. По работе в органах ни одного взыскания. Лена пришла на правление гильдии продюсеров, рассказала страшную байку, все обалдели и со словами актеры, как дети, отказались в этом разбираться. Заседание прошло без моего участия. Я растерялся и не смог придумать ничего лучшего, как подать заявление о выходе из гильдии, которая кстати, создавалось при моем участии для того, чтобы защищать интересы продюсеров. Честно говоря, я ждал извинений. Сейчас Сафонова продолжает съемки. На площадке мы не встречаемся. Это недоразумение случилось в конце октября, и меня очень удивляют публикации, которые появились только сейчас. Лена тут уже ни при чем. И вообще Лена человек замечательный, приличный и надежный. У нее очень много проблем, но она держится. В фильме «Принцесса на бабах» я сыграл лучшую свою роль именно благодаря тому, что она была моей партнершей. Так получилось, что на неприятности в работе вскоре наложились и неприятности в личной жизни актрисы. В июле 1997 года, давая интервью аргументам и фактам, Сафонова рассказала. «Сейчас мы с мужем не в разводе, но в состоянии глубочайшего конфликта. Старший сын от моего первого брака здесь, со мной, младший в Париже. В чем причина конфликта? Муж поставил мне условия строго и даже ультимативно заниматься домом. Я, наверное, могла бы запереться в четырех стенах, принести себя в жертву семье, детям, но вдруг поняла, что это для меня будет очень тяжело, и я буду страдать. Из других интервью Сафоновой конца 90-х. В Париже я не общаюсь с русской диаспорой. Она такая обширная и так разбросана по всей Франции, что надо, чтобы меня кто-то с ними познакомил. Ознакомить некому. Муж у меня француз, французы с ними не общаются, и они с французами тоже. У меня там очень мало русских знакомых. У меня случались панические казусы при виде собеседника, открыто зевающего в ответ на какие-либо мои рассуждения. Пришлось привыкнуть к тому, что для местных я белая ворона. Она себе почувствовала, что французы совершенно иные люди, нежели мы, россияне. Неважно, кто в чем хуже лучше. Просто у нас диаметрально противоположный менталитет. Прежде всего, французы меньше встречаются друг с другом. Нет у них привычных для нас бытовых контактов. И это меня, прямо скажу, обескураживает. Прежде я запросто могла позвонить почти незнакомому человеку или зайти к соседке попросить соли или передать на полчасика ребенка, чтобы сбегать за продуктами в магазин. Здесь это немыслимо. Старший сын Ванечка приземлился легче, чем я. Самое трудное, после переезда он обнаружил, что его сверстники, дяди и тети, вокруг разговаривают на непонятном языке. Но уже сейчас Ванечка прекрасно говорит по-французски, ни в чем не отстает от ровесников. Однако меня тревожит, что он по-русски все понимает, но абсолютно перестал разговаривать на родном языке. Париж действительно очень красивый, но, на мой взгляд, холодный, негостеприимный, за что и не люблю его, откровенно говоря. В душе навсегда осталась Москва». В 1998 году Сафонова вернулась на родину, взяв с собой только одного сына, Ваню. Младший сын Саша остался в Париже с отцом, так как по французскому законодательству ребенок, родившийся во Франции, обязан жить там до совершеннолетия. Так закончилась французская эпопея зимней вишни». На родине Сафонова с головой ушла в работу, снималась в одном фильме за другим. В начале октября 2003 года «Мир новостей» опубликовал интервью с Сафоновой. Приведу из него лишь несколько отрывков, касающихся личной жизни актрисы. Отношения между сыновьями сложные. Впрочем, как еще могут складываться отношения, если один живет в Париже, а другой в Москве? Общаться с младшим сыном не удается. В последнее время преодолены некие юридические барьеры. Но в любом случае это печально, когда твой ребенок живет отдельно от тебя. В этом есть некая неполноценность, когда два родных брата видятся лишь как друзья. Абсурдно и смешно. Я нечасто езжу в Париж и по Саше безумно скучаю. Очень скучаю. Это как постоянная нехватка чего-то. Ничто тебе этого не возместит и не заменит. Старший сын Ваня тоже переживает. Я в разлуке со своим младшим сыном уже пять лет. У нас с бывшим мужем существует такой уговор. У Саши есть мама, и мама это я. Я сказала Самуэлю, что бы в твоей жизни не происходило папа ты, а мама я. И папа пока что соблюдает этот уговор. Каждое утро я встаю в семь утра и отвожу сына в школу. Школа хоть и недалеко, но мы живем сейчас в такое время, когда не волноваться за детей нельзя даже когда они выносят ведро на помойку или идут в магазин за хлебом. Еще очень переживаю из-за того, какие у наших детей колоссальные нагрузки в школе. После работы я прихожу домой никакая, и Ваня тоже. И у него даже нет времени очистить мозги от дневного загруза, чтобы глотать новую порцию знаний, делать домашние задания. Но если бы у меня не было детей, я бы, наверное, очень сокрушалась. Считала бы, что упустила половину жизни. Не знаю, как для мужчин, но для женщины ребенок очень важен. Это самое необходимое в жизни родить ребенка. Между тем роман Сафоновый с кинематографом успешно продолжается, она по-прежнему востребована в кино, правда, звезд с неба уже не хватает, снимаясь в основном в сериалах, имеющих отдаленное отношение к подлинному искусству. Однако, поскольку других в наше время почти не снимают, приходится довольствоваться и этим. Да и главные роли ей теперь предлагают крайне редко. Однако в период 2006-2011 годов Сафонова снялась аж в 25 фильмах. Сегодня Сафонова по-прежнему живет в Москве, а ее младший сын Александр в Париже с отцом. Видятся они не так часто, как того хотелось бы матери, которая до сих пор переживает, что так и не смогла быть возле сына в пору его взросления. Правда, этого не скажешь про ее второго сына Ивана, которого она пусть в одиночку, но все-таки вырастила. Он уже окончил школу и теперь пытается самостоятельно найти свое место в жизни.